Последняя нить. Призрак плывёт над волнами, бесплотный и зыбкий, не способный никого защитить. Старуха беспомощно наблюдает, как огонь и вода поглощают горящую лодку. Мечется в смятении, воспаряет в дожде и ветре, в самом сосредоточении бури. «Зачем я здесь, скульт? Что мне делать?» Она видит, как муж рыдает и бьется в воде, точно безумный. Каждый раз волны выталкивают его обратно на берег. Сёстры предыдущей нити судьбы, неумолимы. Она воздевает кулак к небу. «Хотя бы избавьте их от страданий. Проявите хоть толику милосердия. Жальтесь!» Сверкает молния. Штормовой ливень безжалостно хлещет с небес. Она сама этого не ощущает, но электрические заряды, пронизывающие пространство, пронзают и её тоже. Гнев богов. И вот тогда она видит его. Крошечное существо, белое пятнышко в воздухе над бушующими волнами. Слишком маленькое для птицы. Она подлетает поближе и понимает, что это крошечный мотылюк. Она наблюдает, как он отчаянно бьется с буйством стихий. Как биение хрупких крылышек то замедляется, то вновь ускоряется и поднимает его повыше, не давая упасть в бурное море. «Здравствуй, старый друг», — мысленно произносит она, наконец узнавая его. «На этот раз ты выбрал не самый удачный облик». Он не отвечает, измученный полетом, одним только старанием выжить в этой оболочке. Она рассеивается туманом. Может быть, это именно то, единственное, что я могу сделать? Спасти этого крошечного бедолагу. Её собственный облик растекается в воздухе, а затем уплотняется вокруг мотылька, защищая его от ливня. Они вместе летят над водой. Она чувствует, что он сейчас упадёт сдастся течению ветра, и вдруг малая милость. Пятно красных водорослей, словно сад на воде посреди моря. Откуда здесь водоросли? На такой глубине. Мотылёк выдохся, обессилел, вся его воля сошла на нет. Подлетев ближе, Хельга понимает Маева, это не малая милость, это судьба». Вот для чего она здесь задержалась. Вот для чего ей разрешили остаться на время. Как морское создание, поднявшееся из пучины, Маева запрокидывает голову над водой. Её медно-рыжие волосы расплываются точно в водоросли ярким пятном вокруг бледного тела. Она не видит Хельгу, но ей и не обязательно её видеть. Старуха выпускает мотылька. Он кувыркается на ветру. Его крылья поникли. Сил уже не осталось. Маева открывает рот, чтобы набрать воздуха для последнего вздоха. Мотылёк падает точно ей на язык. Его последнее, лучшее преображение.